Екатерина Орлова «Доктор В. Пролог. Когда она вот так прикасается ко мне своими нежными тонкими пальчиками с почти прозрачной кожей, через которую просвечивают голубоватые вены, и я покрываюсь мурашками». Задерживаю дыхание, втянув побольше ее запаха — шоколад с корицей. А этот запах теперь всегда будет ассоциироваться у меня с ней. Если бы еще полгода назад кто-то сказал мне, что я, владелец самого крупного БДСМ-клуба города, буду стоять, зажмурившись и затаив дыхание... И наслаждаться легким касанием пальцев женщины, мысленно умоляя, чтобы она не останавливалась, то рассмеялся бы ему прямо в лицо. Теперь же я просто боюсь пошевелиться, чтобы это не заканчивалось, чтобы она никогда не отходила от меня ни на шаг, Только Элисон умеет так касаться. Смешно, но я даже боюсь открыть глаза, чтобы она не исчезла. Мне просто хочется чувствовать ее. Я прислушиваюсь к ощущениям и понимаю, что волоски на теле встали дыбом, а по позвоночнику пробегает дрожь. Как можно одновременно возбуждаться и испытывать трепет? Черт, Винс, ты же врач. Это все химические реакции. Просто твой организм так реагирует на удовольствие. Ни хрена подобного. Я провел чертову уйму сессий. Оттрахал кучу разных женщин. Но ни одна не оказывала на меня такого влияния. Удовольствие. Это продукт работы одного из центров сознания. И это правда, меня так учили в университете. Но когда ты его испытываешь... Ты не думаешь о том, как описать настолько мощное и сильное чувство. Ты просто проживаешь его, пропускаешь через все нервные окончания и наслаждаешься покалыванием на коже, внутри себя, ноющим чувством за грудиной, которое утраивает наслаждение». Она просто гладит меня, всего лишь прикасается и наверняка смотрит в глаза, как делает всегда, чтобы уловить мою реакцию. Все большие темные глубины наверняка сейчас мечутся по моему лицу в попытке понять, что я чувствую, какие эмоции испытываю. И я бы ответил, потому что привык говорить прямо. Но именно в эту секунду не могу и рта раскрыть. Я вдохнуть-то нормально, не в силах, потому что не могу поверить в свое везение. Хочу посмотреть на нее, сказать, как сильно зависим от неё. Но не могу. Я пытаюсь открыть рот, но он как будто склеен. Протягиваю руки, но вместо объятия они почему-то проходят сквозь ее тело, словно она призрак. Я начинаю паниковать. Теперь я вижу Элисон, но никак не могу ухватиться за нее. Не могу погладить. Чувствую, как мои брови сходятся на переносице, как напрягаются челюсти в попытке разомкнуть губы. «Мне уже хочется кричать, выть и реветь от отчаяния, что я все никак не могу обнять женщину, без которой не могу дышать. Мысленно кричу ей, детка, Эли, позволь обнять тебя, не исчезай, останься со мной, пожалуйста, умоляю». А потом я распахиваю глаза и делаю шумный вдох. Он выходит настолько громким, как будто я действительно до этого задерживал дыхание на протяжении длительного времени и сейчас жадно втягиваю кислород в горящие легкие. Резко сажусь и прикладываю ладонь к груди, за которой бешено колотится сорвавшееся сердце. Оно ноет, как будто оплакивает Эли. Я упустил свою девочку. Но ее не убили. Я успел. Не убили. И я вынужден отпустить ее, только чтобы не подвергать опасности». сжимаю волосы пальцами и сильно тяну, пытаясь душевную боль хоть ненадолго заменить физической. Так легче. Это должно помочь. Но нет, ни хрена не помогает. Я не могу без нее. Как бы сильно ни старался сделать так, как будет лучше для нее... Мне ни хрена не удаётся. Меня настолько эгоистичен, что завтра снова, как вчера, позавчера и день до этого, поеду к её дому и буду смотреть, как она после работы вывозит больную мать на прогулку. Буду всматривать свое лицо, выискивая на нём страдания. Потому что мудак внутри меня... подпитывается тем, что видит, как она скучает. И если бы я хотя бы раз увидел, что она улыбается, то, наверное, оставил бы ее в покое, позволив продолжать свою жизнь без меня. Поворачиваю голову и глажу подушку, которая еще хранит тонкий аромат ее духов. И этот вездесущий запах шоколада с корицей. От нее всегда так пахло. Даже в день нашей первой встречи, там, в больнице. Я тогда чуть голову не потерял, когда увидел миниатюрную девушку с длинной косой. И теперь я жадно вдыхаю этот запах, прижав подушку к лицу. Я готов задохнуться и умереть, лишь бы с этим ароматом. Эли, шепчу, как полоумный, я скучаю, малышка.